Глава шестая. «Боже, нет!» Я рухнула на колени, подмяв траву. Свеченье в воздухе рассеялось, портал закрылся, отрезав путь во дворец. Руки коснулись мягкого пушистого бока. Собачка Шарлин лежала на траве, покрытая кровью, и, кажется, не дышала. «Чья это кровь?» У меня дрожал голос и руки. «Боги, чья это кровь?» Роналд опустился рядом. Он успел пройти в портал вместе со мной. Она поймала заклинание короля. Заклинание, которое предназначалось мне или... Или мне. Закончила я онемевшими губами. Вот же мразь! Боги, где Орик? Ваша светлость? Голос чародея из Гулкина раздался за спиной. Он спешил к нам из замка, почти бежал. Я видел, как открылся портал. Мужчина оказался рядом. Почувствовал! Ох! Ей можно помочь? Я не могла убрать руку с собачки, зажимая кровоточащую рану. Да, теперь я видела, откуда кровь. И пыталась хоть как-то помочь, зажимая разорванный бок. Дайте посмотреть. Орик отодвинул герцога, оказался рядом. Я видела, как пульсирует радужка. Видела, что мужчина пытается хоть что-то сделать, но... — Ваша светлость, баги, что я не в силах вернуть ее к жизни. — Черт! — я зажмурилась, сцепила зубы. — Черт, черт, черт! Но... Чародей с Гулкина осекся, покосился на Роналда. Помимо герцога рядом еще были люди. Они постепенно окружали нас. Воины, друва, артлана. Кажется, еще кто-то бежал из замка в нашу сторону. Но... Я вцепилась в это слово, как в спасительную ниточку. У меня сейчас перед глазами лежала маленькая собачка, которая не была виновата в том, что оказалась на пути чар. Она спасла нас, возможно, Роналда, а возможно, меня. «Ваш пес!» — одними губами произнес Орик. «Мы можем попытаться сделать то, что потом...» Он опять оборвал речь на полусловие, но я поняла. Я могла сделать с пёсиком Шарлин то, что вскоре должна была провернуть с собой и Адель. — Роналд! — я вскинула взгляд, встретилась с мужем глазами. — Сейчас мне нужно твое полное доверие. Я могу на него рассчитывать. Герцог открыл было рот, видимо, хотел спросить что-то, уточнить. Но вместо этого просто кивнул. — увиди всех! — сбивчивым шёпотом попросила я. — Здесь не должно быть свидетелей вообще! и Я принесу все необходимое. Орик тоже выпрямился. «Мы успеем!» Я заломила руки. «Сутки!» Кивнул чародей из Гулкина. «Для этого есть целые сутки, но лучше поспешить. Останьтесь тут, и ваш пес сейчас рядом». Роналд, который еще не успел отойти, нахмурился. Он ничего не сказал. «Да». Я глянула на графиню. Собака сидела рядом с тоской смотрела на погибшую маркизу и время от времени тихонечко скулила. «Надеюсь, ты меня простишь за то, что мы сейчас попытаемся сделать?» прошептала я, обращаясь к призрачному псу. Та и ухом не повела. Возможно, даже не поняла, что я говорила. А Орик вернулся минут через десять, которые показались мне вечностью. Он тащил какие-то кристаллы, связки трав, несколько пузырьков зельями, В одном из них точно плескался эндовир. «Я припрятал для вас два флакона», — признался мужчина, отдавая мне жидкую магическую силу. «Думал, пригодится для грядущего, но сейчас лучше потренироваться». «Орик, я не хочу тренироваться», — произнесла я, выпивая эндовир. «Я хочу помочь хотя бы одной из этих собак». «Конечно, миледи». Мы остались в парке одни. Возможно, какие-то любопытные глаза продолжали смотреть на нас из окон замка. Но меня это сейчас волновало меньше всего. Кому они донесут? В священному граду? Храмовники и так уже отвернулись от герцогства. Королю плевать. Давайте начнем. Я закатала узкие рукава, насколько это вообще было возможно. Чародей из кивнул, и ритуал начался. У нас было приблизительное описание ритуала, данная Адель. Была информация, которую нарыл Орик в своих источниках. Были необходимые ресурсы и магия. И желание. Зажгите эти травы. Чародей передал мне один пучок. Положите со стороны севера, это там. Готово. Заклинание переливания сил, подготовьте его, и я залечу рану. Орик отдавал указания. Я чувствовала себя неуверенно, будто ассистентка, первый раз попавшая на проведение операции к опытному хирургу. Я выполняла все, что мне говорили. Разложила кристаллы, зажгла в нужном порядке травы, подозвала графиню. Собака подошла неохотно, но все же подошла. Заклинание по переливанию жизненной силы давалось трудом. Я скрипела зубами, по лбу струился пот, но я видела цель, и это делало проще весь путь который нужно было пройти. Сейчас. Новая команда Торика. Новое заклинание, переплетающееся с предыдущим. Давайте, Леди Тьен. Увеличение потока сил. Омерзительное, липкое прикосновение магии смерти к коже. выкачивающее последние силы. Перед глазами плывет, руки дрожат, но я не могу себе позволить сбиться с прочтения заклинания. Орик помогает мне. Насколько может, мы оба неопытны в некромантии, оба идем завязанными глазами по неизведанной тропе, и я вижу, как призрак растворяется в воздухе, теряет контуры, краски. Больше не существует призрака-добермана. Больше нет той, что погибла от руки главного псаря. Белый комочек под моими руками дергается, вначале мелко, будто от разрядов тока, потом будто в конвульсиях, и... тихое ручение вырывается из пасти. Собака не может встать, хотя пытается перебирать лапами. Я беру ее на руки, на дрожащей от эмоций и перенапряжения руки. Из последних сил поднимаю и укладываю на колени. Глажу по голове, боку. Стараюсь передать собаке спокойствие через прикосновение. Проходит время. Не знаю, сколько я так сижу. Орик молчит. Он бледный, вымотанный. А потом эта помесь Болонки и шицу наконец сползает с моих колен, встает на дрожащие короткие лапы, ее заносит, она не может устоять, а потом потом она поднимает на меня глаза, полное удивления и обиды. «Гав?» — фыркает собака, будто не веря в то, что из стройного гордого добермана превратилась в нечто маленькое и пушистое. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. — Вы обещали! — Тамаш впервые повысил голос в присутствии короля. Но сейчас мужчина не мог себя контролировать, да и не хотел. — Как вы смеете, лорд Мануа! — Тейрен Флемур резко обернулся. В коридоре помимо них была еще стража, мимо носились слуги. Ушей у этого разговора могло быть много, лишних ушей. «Как вы смеете меня в чем-то упрекать!» Уже тише повторил его величество, остановившись и повернувшись к мужчине, который нагнал его. «Вы обещали!» — повторил Тамаш. «Обещали даровать титул, обещали свою дочь. Вы не сдержали свое слово, ваше величество!» Шпион короля сжал кулаки, скрипнули, натянувшись на костяшках кожаные перчатки. а «Он слишком многим пожертвовал ради того...» чтобы получить обещанное, но в итоге оказался нищим и чувствовал себя обманутым. Это чувство застилало глаза лорду Мануа. Он переступал черту, но не мог контролировать сейчас свою речь. — Я делал все, что вы просили! — не удержался Тамаш, глядя в глаза своему монарху. — Все, ваше величество! — Да, — согласился король. Но это не дает вам права упрекать меня, лорд Мануа. Именно благодаря мне, а вы так высоко взлетели. Довольствуйтесь тем, что имеете. Бывший первый советник герцога скрипнул зубами. Все это время он усиленно играл роль друга для человека, которого не понимал и которого побаивался. Он помогал Мелани все то время, что она находилась в замке. Именно Тамаш прикрывал и почищал за ней хвосты. Именно Томаш подчищал их и за всеми остальными шпионами. Он даже рискнул, пожертвовав своей печатью, чтобы запутать Роналда, разбил ее, подбросил осколок герцогу, как драгоценную улику, которая все равно ни к чему бы не привела. Томаш отлил себе новую печать. Лично занялся этим вопросом, воспользовался услугами знакомого мастера в Товкаене. Он обезопасил себя со всех сторон, и со стороны Роналда, и со стороны короля на это его все равно не спасло. «Займитесь делами, лорд Мануа», — Тейрен Флемур говорил ровным голосом, хотя внутри бушевал огненный шторм. Король хотел, наконец, избавиться от лишних глаз и ушей, выплеснуть свой гнев, выплеснуть его так, чтобы им не задело нужных ему людей. Его план развалился на части. Его обыграла собственная же дочь и ударила в спину. «Ваше Величество!» «Пшел вон!» Тейрен Флемур растерял все благоразумие за секунду. Его лицо побагровело, глаза выкатились. Брызжа слюной, он обругал Тамаша последними словами, будто сын простолюдина. Хотя, возможно, это было не так уж далеко от правды. Ведь его настоящий отец не имел титула. По крайней мере, тот отец, который на самом деле подарил ему жизнь не тот, что считался таковым в глазах мира и общественности, и не тот, что потом принял как родного после смерти предыдущего. Все же слухи о том, что его мать якшалась простолюдином до своей беременности, да, они были. Лорд Мануат шатнулся, прищурился. Человек, потерявший все, готов на многое, возможно, на все. Именно это все сейчас понадобилось Тамашу, чтобы уважительно поклониться своему королю и уйти с гордо поднятой головой. Лорд Мануа пока не знал, как жить и поступать дальше, но это не значило, что он отступил. У мужчины еще были рычаги давления. И на короля, и на общественность. Он еще добьется своего. Еще станет герцогом. И станет мужем для принцессы. Тейрен проводил своего шпиона взглядом, стараясь отдышаться. Оглянулся на стражников, которые застыли немыми и слепыми статуями. Они все видели и все слышали. А значит, как бы ни делали вид, смогут все рассказать. Он разберется с ними. Он запомнил всех их в лицо. Но это будет потом, а сейчас... Его Величество толкнул дверь в собственные покои и застыл. У окна стояла фигура. Ее обнимал солнечный свет, очерчивал изгиб тонкой талии, изящных плеч. Когда женщина обернулась, у Тейрена, как и всегда, дрогнуло сердце. Вивьяна опередила его, пришла сюда первой. Королева хотела поговорить. Она знала, что после такого разгрома, который пережил ее муж в собственном тронном зале, он замкнется в собственных покоях на несколько дней, разнесет всю мебель, выплеснет всю ярость, и только потом вернется к привычной жизни. Именно потому она переступила через свою гордость, а после через порог в его комнату. Вивиан, улыбка на мгновение коснулась губ короля. Всего на мгновение, потому что потом он отметил, насколько ярко выражает эмоции его королева. Что было редкостью. Тонкие брови нахмурены, губы поджаты. Да, это уже было максимальным проявлением эмоций, которая позволяла себе это холодное во всех отношениях женщина. — Ваше Величество! Ей потребовалось мгновение, чтобы вернуть себе самообладание. Обратиться к мужу ровным и спокойным голосом. — Я хотела поговорить. — О чем, дорогая жена? Тейрен чувствовал себя в этих помещениях спокойно и расслабленно. Проблемы остались за порогом, за дверью. Да только, как оказалось, не полностью. Его жена принесла их отклик с собой. «Как вы могли это сделать?» Голос королевы рассек плетью воздух. У Тейрена засвистело в ушах от ее тона, будто он рухнул в бездонную пропасть. «Как вы посмели попытаться ранить нашу дочь? Как у вас рука поднялась, ваше величество?» Вивьен злилась. «Она ощущала себя горной гарпией» готовый вцепиться обидчику в горло когтями и рвать плоть до тех пор, пока не уничтожит, пока не утолит свою ярость. Она больше не наша дочь. Тейрен сдержался, ответил спокойно. Вы сами слышали слова герцогини, дорогая. Адель отказалась от нас. Анделаида. Что? Ее настоящее имя — Аделаида. Имя, дарованное богами. И вы это знаете? потому что именно вам явились боги, ваше величество, и именно вы ослушались их. Я лишь пытался изменить ее судьбу. Вивьен прищурилась, глядя в глаза человеку, которого ненавидела всей душой, человеку, которого не узнавала. Это был не ее муж, не тот, кого она когда-то полюбила, которому принесла клятвы перед ликом богов. «Ее судьбу?» — фыркнула Вивьен. Она сама в силах изменить свою судьбу. И вы это видели, ваше величество. Аделаида совершенно не похожа на ту девчонку, которая была в детстве. Эти слова сорвались ее губ до того, как королева задумалась над ними. Мысль, посетившая ее голову, показалась безумной и странной. Она подумала, что в замке не так давно была совершенно не Аделаида. Евьян сравнивала эту повзрослевшую женщину с маленькой непоседой. Непоседой, которая да и коты, боялась собак, которая терпеть не могла чай, которая... Столько мелких несостыковок. Какое-то странное сомнение. Ее величество быстро взяла себя в руки. Глупо сравнивать ребенка со взрослой женщиной. Вы пытались убить нашу дочь. Вивьен вернула своему голосу твердость, шагнула от окна по направлению к мужу, заглянула ему в глаза. «Вы понимаете, что пытались сделать, Ваше Величество, на глазах стольких людей?» «Она выжила!» — попытался закончить этот неприятный разговор король. «Да, зато ваша вторая дочь теперь не может унять слез. Вы убили питомца Шарлин!» «Эта Шавка сама виновата. Она прыгнула. Это случайность!» Королева остановилась рядом с мужем на расстоянии вытянутой руки. Поджав губы, смотрела ему в глаза и молчала. Она не видела своего мужа. Она видела только монстра. А с монстрами нельзя поступать иначе. Тейрен не сразу понял, что произошло. Не понял, почему его жена оказалась так близко. Буквально в его объятиях. Не осознал, как это вообще произошло. Но почувствовал холод, пронзивший бок. А потом ужасный жар. Королева смотрела мужу в глаза, вонзая стилет под ребра. Она знала, куда бить. Знала, как дотянуться до сердца. И ей хватило сил на это и физических, и моральных. Она убивала монстра, который был угрозой для всех ее детей. И пусть за этот поступок Вивьен придется расплатиться своей головой. Пусть она пойдет на это ради своих детей. Она смотрела ему в глаза, когда выдернула стилет, который до этого скрывала в рукаве платье. Кровь толчками начала покидать рану, заливая одежду и пол. Тейрен пошатнулся, отступил на шаг и начал падать прямо на Вивьен. Королева отступила, уверенная в том, что дело сделано. Удар на отмашь оказался для нее неожиданностью. Стилет вылетел из руки и зазвенел, падая на пол. Чужие пальцы впились в кисти, вывернули их. Тейрон рассмеялся. — Так вот, кто желает мне смерти, дорогая? — выдохнул ей в лицо король. — Полагаю, лучник тоже твоих рук дело, моя королева. — Как? Как я выжил после того, как ты пробила мне сердце? — усмехнулся он. — Все просто. Я пока не могу умереть. Он развернул ее к себе спиной, рывком стянул руки королевы. Вивьен попыталась вырваться, но у нее не получилось скинуть крепкую хватку. А король дернул ее на себя, уперся грудью в женскую спину и прошептал на ухо. «Я не могу умереть, дорогая. Боги не дают мне такой привилегии, пока я не увижу все то, что они уготовили нашим детям. Знаешь, что их ждет?» Вивьен молчала, не просила пощады, не просила отпустить ее. Калита ждет одиночества. Тем временем, поведал Тейрен, ни одна женщина не сможет разделить с ним жизнь. Ни одна. По его желанию. Шарлин умрет от руки своего мужа. Ей предречено было стать женой человека. Потому я и отдам ее за смивца, а Адель... Аделаида будет скована хворью до конца жизни. Они наказали меня. Его шепот был похож на речи безумца. У Вивьян от него по коже бежали мурашки. Она наказала меня за брата. Они всех нас наказали. Но я докажу, что я хороший король, дорогая. Если бы Вивьян сейчас могла обернуться, то видела бы, как блестят глаза короля. Я верну им утраченное. Вновь заселю мертвые земли. Тогда боги узрят, что я всегда был их самым преданным слугой. Они простят меня и наших детей. Адель одна должна была выжить по их замыслу, но ей придется умереть. Вивен трепыхнулась. Да, придется. Король провел пальцами по тонкой белой шее, нежно убрал в сторону длинные растрепавшиеся волосы, наслаждаясь тем, как бессильно в его руках королева. Она не должна родить от этого ублюдка. Не знаю, почему ее простили боги. Может, потому что я уже начал завоевывать земли? Когда составлял тот пакт, я собирался обмануть богов, а не задобрить. Собирался вывернуть эту ситуацию себе во благо. Но сейчас, сейчас я не хочу, чтобы прерывался рот Флемур. У Калита и Шарлин должны быть дети. Они продолжат мою ветвь. Ветвь королей, которых вскоре благословят боги. Но вы, и моя дорогая, вы этого не увидите. Хватка на шее стала сильнее. Вивьен позвала магию, сплела заклинание, но... Оно не сорвалось с ее пальцев. Не захотела ужалить короля. Ей будто кто-то помешал. Кто-то не давал сотворить задуманное. А хватка стала только сильнее. Королева боролась за жизнь до последнего. Пыталась высвободиться, оттолкнуть, расцарапать лицо мужа напоследок. Ее рука ослабла и упала за несколько мгновений до того, как сердце королевы перестало биться. тейрен Флемур опустил тело жены на ковер, прикрыл глаза. А перед его внутренним взором стала королевская кровать, ее пустующая половина. Ночами иногда и ненадолго ее занимали фаворитки короля, но не Вивьен. Вивьен ее уже давно не занимала и больше не займет.